до полутора процентов. В семенах же чая кофеин совершенно отсутствует. Это говорит о том, что кофеин не заложен в чае от рождения, а приобретается в процессе выращивания чайного куста. Отсюда понятно, что чаи высокого качества, изготовленные из первых листочков, содержат больше кофеина, чем чаи из грубого сырья. Вот почему прессованные чаи, где кофеин практически отсутствует. Народы Бурятии, Калмыкии и Монголии могут пить в очень больших количествах. И вот почему казахи, туркмены, употребляющие черный чай, также в больших количествах, предпочитают его во вторые, даже третьи сорта, где кофеин содержится в крайне малых дозах. Зато много танина, пектинов, столь важных для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний в условиях Средней Азии. Некоторые потребители заблуждаются, думая, что кофеин определяет крепость чая. Это совершенно не так. Например, в цейлонском чае, который принято считать крепким, кофеина содержится заметно меньше, чем в китайских чаях, считающихся среди массового потребителя слабыми. Помимо кофеина, В состав чая входит в незначительном количестве и другие алкалоиды. Это растворимые в воде теобрамин и теофилин. Они являются хорошими сосудорасширяющими и мочегонными средствами. Труднорастворимый в воде аденин и совершенно нерастворимый в воде гуанин. Пуриновое основание с отрицательными свойствами. Его нужно вывести из чайного листа в настой только в результате резкого кипячения или длительного подогревания заваренного чая. Вот почему нельзя делать чай покрепче на огне. Белковые вещества вместе со свободными аминокислотами составляют от 16 до 22% чая. Белки... Важнейшая составная часть чайного листа. Белками являются все ферменты. Кроме того, белки служат источником тех аминокислот, которые возникают в процессе переработки чайного листа в готовый чай. По содержанию белков и их качеству, а следовательно по питательности, чайный лист не уступает бобовым культурам. Особенно богаты белками зеленые чаи, Среди них более всего японские. Повышенное содержание белков не вредит качеству зеленого чая, но снижает качество черного, в том смысле, что ухудшает его вкус и цвет, поскольку большое количество белков в готовом настое чая сопровождается снижением в нем танина, что подтверждается блеклым колером такого чая. В чайном листе присутствуют главным образом белки, растворимые в щелочах, глютелины, и в меньшей степени белки, растворимые в воде, альбумины. В процессе переработки листа количество альбуминов в чае увеличивается на 10%. В готовом зеленом чае альбуминов больше, в то время как в черных чаях в основном содержатся глютелины. Что касается аминокислот, то их в чае обнаружено 17. Причем природа одной из них до сих пор не выяснена. Среди аминокислот чая имеется глютаминовая кислота, чрезвычайно важная для жизнедеятельности человеческого организма, активно способствующая восстановлению истощенной нервной системы. Аминокислоты при взаимодействии с сахарами, а также танином и катехинами в условиях повышенных температур в процессе производства чая образуют альдегиды и таким образом принимают участие в образовании аромата чая. Пигменты, входящие в состав чая, играют также немаловажную роль. Способность чайного настоя принимать различную окраску, давая всевозможные оттенки от светло-зеленого до темно-оливкового и от желтоватого и розоватого до красно-коричневого и темно-бурого, давно была замечена людьми и связывалась с наличием в чае различных красителей.